В соответствии с требованиями современности выглядят так. послание из параллельных миров. Само письмо находится в Авероуне. С получением этого письма к вам придет счастье. Письмо пошлите тому, кто в нем нуждается. Кому вы желаете счастья, вы должны поверить, что это зависит от вас. Жизнь письма началась в 1237 году. В Россию оно попало в начале 20 века. Получила его больная крестьянка Круглова. Через четыре дня она нашла клад, потом вышла замуж за князя, затем стала миллионершей в Америке. В 1937 году письмо получил маршал Тухачевский и сжег его. Через четыре дня его судили и расстреляли. В 1964 году Хрущеву на дачу подбросили письмо, он его выбросил, а через четыре дня товарищи по партии свергли его. В 1921 году Дегель не размножил письмо и попал в автокатастрофу, ему ампутировали руку. В 1990 году Алла Пугачева разослала 20 копий письма и получила приглашение от иностранной фирмы, а через два месяца 4 миллиона долларов. В 1927 году Доте получил письмо, поручил своему секретарю размножить его и через несколько дней выиграл 200 тысяч. Анзарье не возобновил связи и скончался через несколько дней. Родин получил письмо и не размножил его. В природах умерла, Его жена, родившийся ребенок, был болен. Он разослал 200 копий, и обреченный ребенок выздоровел. «Ни в коем случае не рвите письмо, текст не меняйте». Это письмо обошло вокруг света 99 раз. Сейчас счастье должно посетить ваш дом. Отправьте письмо своим приятелям и ждите несколько дней. Не посылайте денег. Счастье не купить. Сделайте двадцать копий, и счастье придет. Это не шарлатанство. Ждите сюрприза. Орфография источника не изменена. Нет сомнений в том, что это письмо является скрытой формой манипуляции человеком. Православные Психотерапевты не раз сталкивались с тем, что на основе суеверий возникают многочисленные болезненные состояния психики, немотивированные страхи, депрессии. Часто внушенная тревога ведет и к соматическим расстройствам. Суеверный человек, получив письмо счастья, зацикливается на нем, думает об угрозах, которые содержатся в тексте, и старается выполнить то,